ходячий замок. Глава 3, в которой Софи попадает в замок и заключает некую сделку. Текст читает Оцеро. В чёрной стене, обращённой к Софи, виднелась огромнейшая чёрная дверь. И она бодро заковыляла туда. Вблизи замок казался даже уродливее, чем издалека. Для такой ширины он был явно высоковат и к тому же неправильных очертаний. Несколько Софи могла различить, в сгущающейся тьме построили замок из больших камней, черных, вроде угля, и, как и уголь, все эти камни были разного размера и формы. Когда Софи подошла поближе от стен, на нее дунуло холодом, но при этом Софи уж точно было не испугать. Она напомнила себе о кресле и о каминах и неторопливо протянула руку к двери. Рука не смогла её коснуться. Какая-то невидимая преграда остановила её примерно в футе от двери. Сафира дрожано потянулась к ней пальцем. Когда всё равно ничего не вышло, она потянулась палкой. Судя по всему, невидимая преграда закрыла дверь целиком, от самого верха, куда Софи могла дотянуться палкой, и до порога, из-под которого выбивался примятый вереск. Открывайся. кар к философии на невидимую преграду это не произвело ни малейшего впечатления. Хорошо, сказала тогда Софи. Я найду где-нибудь у тебя чёрный вход. Она заковыляла к тому углу замка, который виднелся от неё по левую руку, потому что он был и ближе, и чуточку ниже по склону. Но свернуть за угол ей не удалось. Невидимая преграда остановила её снова, как только она поравнялась Твыми камнями. Тут же у Софии произнесла слово, которому научилась от Марты, и которое не полагается знать ни старушкам, ни юным девушкам, и захрамала вверх по склону. Противосоломи к правому углу. Преграда там не оказалась. Софи повернула за этот угол и отчаянно заглянула к следующей большой чёрной двери в середине следующей стены. Тоже была невидимая преграда. Софи сердито уставилась на дверь. «По-моему, это страшно негостеприимно!» Высказалась она, и за зубчатый валил чёрный дым. Он начал селиться по земле. Софи закашлялась, теперь она разозлилась по-настоящему. Она была старая и слаба, она замёрзла, и у неё всё болело. Спустилась ночь, а этот замок сидел себе и пускал в неё дымом. «Я пожалуюсь холлу!» Заявила Софи и яростно зашагала к третьему углу. Там преграды тоже не было. Судя по всему, замок следовало обходить против часовой стрелки, однако в третьей стене чуть сбоку виднелась еще одна дверь. Эта дверь была гораздо меньше и обшар по ней первых двух. «Ага, вот наконец и черный вход», выдохнула Софи. Но стоило Софи добраться до этой двери, как замок снова начал двигаться. Земля задрожала, стена затряслась и заскрипела, и дверь начала уплывать от Софи в сторону. «Не смей!» — закричала Софи. Она подбежала к двери и стала яростно колотить в нее тростью. «Открывайся!» — завопила она. Дверь резко отворилась внутрь, продолжая уплывать куда-то в бок. София растазаковыляла с лед и всё-таки сумела поставить одну ногу на порог. Она прыгнула, сорвалась и прыгнула снова. А чёрные камни вокруг двери тряслись и скрипели, потому что замок набирал скорость по неровному склону. Затем стало понятно, почему она такой кособокий. Чудо, что он ещё не развалился. Нельзя же так обращаться с собственным дымом. Возмущённо прихрипела София. проталкивая в замок, чтобы её не выдохнуло назад, пришлось бросить трость и повиснуть от двери. Чуточку отдышавшись, Софи обнаружила, что прямо перед ней кто-то стоит и тоже держится за дверь. Он был на голову выше Софи, но она сразу поняла, что сущее дитя лишь самой малой по старшим Марте. И это желтородое, судя по всему, хотел захлопнуть дверь и выпыхнуть её. София обратно В ночь из тёплой светлой восхитительной комнаты, видневшейся у неё за спиной. Только посмей меня выгнать, мальчик! Что за наглость? крикнула София. Да я не собирался вас выгонять, запротестовал он. Просто мне так дверь не закрыть. Вам чего вообще? София взглянула на мальчика за спиной. С потолочных балок свисали всякие разности, возможно, и колдовские, гирлянды луковиц, пучки трав и связки неведомых корешков, были в комнате определённо колдовские причиндалы, книги в кожаных переплётах, причудливые бутылки и старый, побуревший, оскаленный человеческий череп, а по другую сторону от мальчика был очаг, в котором теплился огонёк. Судя по дыму снаружи, огня должно было быть куда больше, но ведь это наверняка была всего-навсего задняя коморка замка. Огонь как раз дошел до розоватого сияния с голубыми язычками, плясавшими на полениях, а рядом с ним и в самом теплом местечке располагалось низкое кресло с подушкой. И в этом было все для Софи куда важнее всяких там дымов. Софи отпихнула мальчика и рухнула в кресло. Вот оно моё счастье, сказала она, устраиваясь поудобнее. Настоящее блаженство. Огонь отгонял ноющие ноги, кресло подпирало спину, и Софи решила, что если кому-то и придёт в голову сдвинуть её сейчас с места, для этого понадобится машинейшая и весьма воинственная магия. Мальчик закрыл дверь. Потом он подобрал с пола трос Софи и предусмотрительно прислонил её к креслу. София обнаружила, что движение замка по холмам здесь вовсе не чувствуется. Ни отдаленного рокота, ни малейшего сотрясения. Странно. Скажи, чародею Хоуу, велела она мальчику, что этому замку, путешествуя дальше, попросту опасно. Как бы он не развалился прямо на ходу. Замок заколдован, он не развалится. Заверил ее мальчик. Извините, Хоула сейчас нет дома. Софи сочла эту весть доброй. А когда он вернется? Несколько встревожно спросила Софи. Теперь уже не раньше, чем завтра утром, ответил мальчик. А с чего вам угодно? Может, я смогу вам помочь? Я под мастерье Хоула. Меня зовут Майкл. Еще удачнее. Боюсь, помочь мне может только сам чародей Хоула. Быстро и твёрдо сказала Софи. Скорее всего, к этому же это и было истинной правдой. Я подожду, если ты не против. Было ясно, что Майкл ещё как против. Он беспомощно потаптался над креслом, чтобы раз и навсегда разъяснить ему, что простому парнишке под мастерию её не выгонять. Софи закрыла глаза и притворилась, будто спит. Передай ему, что меня зовут Софи. Пробормотала она и добавила для верности. Старуха София. Так вам же придется всю ночь здесь сидеть. Растерялся Майкл. Поскольку именно этого София ждала, она притворилась, будто не слышит. Да она и вправду провалилась в дремоту, ведь она так устала от всей этой ходьбы. Тогда Майкл остановил ее в покое и направился к столу, где горела лампа. Хоть и есть... Где переночевать? сонно подумала Софи. Пусть и под её не совсем честным предлогом, поскольку этот Хоул тот ещё негодяй, обмануть его, наверное, не грех. Однако к тому времени, когда Хоул вернётся и начнёт возражать, Софины меревалось оказать. Она украдкой поглядела на подмастерье с припавшими веки глазами. Удивительно, такой вежливый, милый мальчик. Ведь она, Софи, ворвалась сюда довольно-таки грубо. А он он не словечко моё не упрекнул. Наверное, его в вязаных рукавицах его держит. Правда, Майкл был вовсе не похож на изнурённого раба. Это был высокий, темно-волосый мальчик с приятным открытым лицом, одетый очень и очень прилично. Честно говоря, если бы Софи своими глазами не видела, как он осторожно наливает зелёную жидкость в чёрный порошок из затяниливой бутылки, она бы решила, что он сын преуспевающего фермера. Хоть и даже странно. С волшебниками, впрочем, всегда всё было странно, подумала Софи. А в этой кухне или в мастерской было восхитительно уютно и так спокойно. Софи наконец заснула как следует и даже засопела. Она не проснулась даже тогда, когда на столе что-то вспыхнуло и послышался приглушённый грохот, а затем короткое скверное слово, которое Майкл поспешно проглотил. Она не проснулась и тогда, когда Майкл, облизывая обожжённые пальцы, решил оставить колдовство до утра и достал из шкафчика хлеб и сыр. Она не шелохнулась, когда Майкл со страшным грохотом уронил её тройсь, так как перегнулся через кресло, чтобы достать полена и подбросить в огонь. И даже когда Майкл догрюнул в открытый рот Софии, вся общила чугу. У неё все зубы целые выходят. Это не болотная ведьма, Её бы я сюда не впустил. Сергита назвалася очаг. Майкл пожал плечами, подобрал трос Софи и снова предупредительно поставил её на место. Потом он не менее предупредительно положил в очаг полена и отправился куда-то наверх спать. Среди ночи Софи проснулась от того, что рядом кто-то похрапывал. Она, не без раздражения, подскочила и обнаружила, что храпела исключительно она сама. Софи казалось, что проспала она всего секунду-другую, но за эти секундочки Майкл успел исчезнуть и прихватил с собой лампу. Разумеется, ученик-чародея овладевает подобными навыками за первую неделю. А огонь в очаге тем временем почти угас. Он примерзко дрожал и потрескивал. В спину Софи потянуло холодным сквозняком. Софибри припомнило, что находится в замке Черадии, а также с неприятной отчётливостью осознала, что где-то рядом на столе имеется человеческий череп. Софи поёжилась и повертела закостеневшую старую шею. "А не рожечь ли нам огонёк поярче?" произнесла она. Надтреснутый голосок прозвучал не чуть не громче потрескивания в очаге. Софи удивилась. Она ожидала, чтобы по посторонним залам замка прокатисо глухое эхо. Зато рядом с ней обнаружилась корзина дров. Софи протянула хрустнувшую руку и бросила в огонь полена, от чего в трубу улетел целый сноп сине-зелёных искр. Софи положила в осяк ещё одно полено и откинулась в кресле, не забыв прежде нервно взглянуть через плечо за спину её. На буроватом черепе танцевали лиловые от света пламени. Комната, как казалось, совсем крохотная. В ней не было никого, кроме Софии и Черепа. Он обеими ногами в могиле, а я только одной. Утешила себя Софи. Она повернулась к очагу, в котором теперь полыхало ярко-сине-зеленое пламя. Наверное, в дереве была какая-то соль. Пробручала Софи. Она села поудобнее, пристроив узловатые ноги на каминной решетке, а голову в уголке кресла, и начала сонно размышлять, что будет делать утром. Однако она несколько отвлеклась, потому что в огне и померещилось лицо. «Узкое голубое лицо», — прошептала Софи себе под нос. «Очень длинное и узкое, с узкими голубыми глазами и носом. А вон те кудрявые зелёные изочки сверху определённо волосы. А что, если я не успею уйти, когда Хоул вернётся? Ведь через день наверняка унесёт снимается заклятие. А вон те лиловые огоньёчки снизу совсем как рот. Но ну и клыки у тебя дружище. А вместо бровей два зелёных пламенных пучка. Вот интересно. Во всем очаге было только два островка оранжевого огня. Как раз под зелеными бровями, будто глаза, и в каждом точно посерединке виднелись лиловые цветы, и Софи легко могла представить себе, будто лицо смотрит на нее с живыми зрачками. С другой стороны, продолжала Софи, уставившись в оранжевые огоньки. Стоит ему снять заклятие, и я не успею оглянуться, как он съест мое сердце. А ты разве не хочешь, чтобы твое сердце съели? Ты интересовалась пламенем, говорила совершенно точно именно пламя. Софи видела, как его лиловый рот разгибается, произнеся слова. Голос у него был почти такой же надтреснутый, как и у Софи. В нём плевалась и скулило горящее дерево. Конечно, нет, удивила Софи. А ты кто? Огненный демон? Ответил лиловый рот. В голосе было больше скулежа, чем плевков, когда он добавил: "Я привязан к этому очагу по условию договора. Мне отсюда никуда не двинуться". Тут голос стал дерзким и трескучим. "А ты ведь тоже вроде как заколдована". Это окончательно пробудило Софию Дримоты. "Так ты всё видишь?" воскликнула она. «А можешь заклятье снять?» Настала бурная сверкающая тишина. Оранжевые глаза на зыбком лице демона осмотрели Софи с ног до головы. «Сильное заклятье!» — сказал наконец демон. «Мне представляется эта работа болотной ведьмы!» «Да!» — кивнула Софи. «Но дело не только в этом!» — поискрил демон. Развлечаю два уровня, ну и разумеется, ты никому не можешь об этом рассказать, разве что сами догадаются. Он еще секунду глядел на Софи. «Нужно досконально все исследовать», — заключил он. «А сколько времени на это уйдет?» — спросила Софи. «Сколько-то уйдет?» — отозвался Дима и добавил мягко и вкрадчиво мерцая. «А не хочешь ли ты заключить со мной сделку?» Я сниму с тебя заклятие, если ты расторгнешь мой договор. София осторожно поглядела в узко-голубое лицо демона, ведь у него при этом предложение был безусловно коварный. Во всех книжках, которые Зафи доводилось читать, яснее и ясного говорилось о том, какими невероятно опасными бывают сделки с демонами. К тому же, не было никаких сомнений в том, что этот демон очень злой. А дنين лиловый клыкича встает. Ты честно? Ты точно честно? Уточни, Анна. Ну не совсем. Признался тем. Но разве тебе уж так хочется оставаться в подобном виде до самой смерти? Это заклятие закрутило тебе жизнь лет на 60. Насколько я вообще могу судить о подобных материях, Думать об этом было мерзко. До сих пор Софи не допускала эти мысли, а тем не менее именно эта мысль всё и меняла. А этот договор? Он с Джерадием Хоулом, да? спросила Софи. Разумеется, согласился Дем. В его голосе снова послышался скулёж. Я прикован к этому очагу и не могу сойти с места больше, чем на фут. Я вынужден производить большую часть дешевой магии. Я должен следить за замком, двигать его и устраивать всяческие фейерверки, чтобы отпугивать посетителей. И вообще делать всё, что скажет Хоул. Хоул, видишь ли, ужасно беспопечен. Сафине нужно было лишь не раз напоминать о том, что Хоул обесердечен. С другой стороны, скорее всего, этот демон тоже не подарочек. А тебе по договору что-нибудь полагается? интересовала Софи. "Ну как тебе сказать? Иначе я бы не стала его заключать", питяльно мерцая, ответил демон. "Но если бы я знал, каково это будет, ни за что бы не согласился. Меня эксплуатируют". Несмотря на все предупреждения, Софи демону посочувствовала. Она вспомнила, как делала шляпки для Вани, а Ваня тем временем гуляла. "Ладно", сказала она. каковы условия договора? Как мне его разорвать? Синее лицо демона пересекло нетерпеливое лиловое усмешка. Так ты согласна заключить сделку? Если ты согласен снять с меня заклятие, ответила Софи с отвагой человека, решившегося наконец совершить что-то судьбоносное. По рукам, крикнул демон, и его длинное лицо так и взмыло к трубе. Я сниму с тебя заклятие в тот самый миг, когда ты расторгнешь договор. Так ты скажи, как мне его расторгнуть? потребовала Софи. Оранжеватые огоньки причудились на неё, а потом отвели взгляд. Не могу. По договору ни я, ни Чередей Холл не имеет права обнародовать главное условие. Софи поняла, что её надули. Она уже открыла рот, собираясь сообщить демону, что в таком случае он может смело рассчитывать посидеть в очаге до конца сканчания веков. Демон понял, к чему всё это идёт. Не спеши отказываться, протрещал он. Ты всё поймёшь. Надо только повнимательнее смотреть и слушать. Умоляю, постарайся. Время показало, что от этого договора нам обоим одно горе. А слово-то я сдержу, ведь я же в конце концов торчу тут. Значит, я действительно держу. Демон говорил совершенно серьёзно и вызывал волну, она подскакивал на поленях. Сафисново ему посочувствовала. Но ведь если мне нужно будет смотреть и служить, значит, мне придётся остаться здесь, в замке Хоула, возразила она. Всего на какой-нибудь месяц. И не забывай, я должен досконально исследовать твоё заклятие. Взмолил демон А под каким интересным предлогом я тут жить-то буду? спросила Софи. Придумаем что-нибудь. Холод почти совсем ни к чему не пригоден, знаешь, добавил Демон и Дэвидо шипя. Он так поглощён собой, что обычно дальше носа ничего не видит. Мы сумеем его просветить, если ты согласишься тут пожить. Прекрасно, отвела Софи. Я останусь. А теперь придумай предлог. Она удобно устроилась в кресле, а демон принялся думать. Думал он вслух, прошептывая искрясь и мерцая, и это здорово напомнило Софи то, как она сама по дороге к замку разговаривала со своей тростью, а от размышлений огонек загорелся с таким радостным и мощным ревом, что Софи снова задремала. Судя по всему, демон предложил ей уйму вариантов, Софии припоминало, как кивала в ответ на предложения, притворяясь потерявшейся тётушкой Хомы и напоречко других ещё более заверятельных. Но воспоминания эти были какие-то туманные. В конце концов, демон даже запел какую-то тихо у мерцающей песню. Ничего похожего на этот язык Софиня никогда не слышала или думала, что не слышала, пока не различала слово кастрюлечка. повторённая несколько раз. И звучала эта песня невероятно сонно. Софи глубоко уснула, подозревая, что её опять заколдовали. И не только одурачили, но ещё и совершенно её это не заботило. Скоро заклятью конец.